«Но как?» — выговорил замдиректора. «Очень просто», — рассмеялся Карлос. «Половину пути вы уже прошли. Пройдите вторую». «Это будет оплачиваться вот как сейчас. Вполне адекватно, и здесь, поверьте, нет никакого преступления ни перед кем. Снимите ксерокопии, отдайте мне. Я опубликую». «Вот вы говорили о крестьянских восстаниях. «Еще немного, и всем будет плевать на это. Но сейчас я беру. Подумайте, чем закрытие материал, помните, ведь это пока, тем выше гонорар». Они помолчали. Карлос усмехнулся. «Ведь я не предлагаю вам продать военные секреты. Я не шпион. А вот историю пора открывать в любом случае». Они условились что Николай Михайлович после раздумий позвонит, и они поговорят в спокойной обстановке. Глава десятая. Они поговорили очень скоро в первом кооперативном ресторанчике. Господи, как это было давно! И Карлос оказался просто задушевным другом, если и не коммунистом, то уж явным социалистом или социал-демократом. А социал-демократии как весьма даже симпатичные идеи высказался сам Генсек, так что уж ему-то, заместителю директора архива, можно дышать и думать куда вольнее. На эту встречу Николай Михайлович принес перечень материалов из закрытых фондов, напечатанной на машинке, и Карлос, пораспросив о деталях, поставил против каждой позиции циферку, что означало сумму вознаграждения. Особенный интерес он проявил к автографам Сталина и Берии. Цены на них поднимались до четырехзначных сумм, особенно если эти автографы как бы возглавляли сюжетные истории. Дела 1937 года, доклады Вышинского, проекты приговоров. Зам Дир пожаловался, что архив, Хотя центрального свойства, но плохо оборудован множительной техникой, и Карлос обещал ему подарить маленькие, чуть побольше кейса, ксерокс, что и сделал буквально через пару дней. Николай Михайлович брал из хранилища документы в свой кабинет, естественно, под расписку, ждал конца работы, и когда все расходились, принимался за дело. Вытаскивал из шкафчика, запертого на простой ключик, свое тайное оружие и копировал бумаги спецхрана, посмеиваясь в душе над всей этой ерундой. Ну, какая тут тайна! Двадцатый съезд вон когда прошел, даже память о нем покрылась плесенью, а бумаги, подтверждающие сказанное Хрущевым, прах которого истлел на Новодевичьем, все еще под стражайшим секретом. Ксерокопии он отвозил Карлосу прямо в его корпункт на Кутузовском, и там же, это ему особенно нравилось, без всяких проволочек, получал гонорар. Куда уходили копии документов, он не ведал, хотя и не раз спрашивал своего испанского друга. Тот удивлялся сперва добродушно, потом раздраженно, и однажды показал еще один номер своей газеты с копией сталинского автографа портретом вождя и своим текстом. Николаю Михайловичу недоступным. Он утешился. Впрочем, ведь вопросы его Карлосу носили формальный характер. Деньги-то он получал исправно и безотказно столько раз, сколько привозил к сирокопии. Но однажды ему пришлось пережить некое разочарование. Мапа подвозила его на машине стоматологики куда-то. И водитель Петр, настроил приемник на русскоговорящую волну свободной Европы». Шла передача о прошлом Советского Союза, конечно же, антисоветская от начала до конца, и гнусавый голос ведущего с южно-русским кубанского разлива акцентом со всеми этими фрикативными Г вместо четкого московского г, читал документы из спецхранов, в которых Николай Михайлович тут же и без всякого труда узнал свои копии. Опять его ошпарила климактерическая волна от корешков волос до промежности и требовалось глубоко подышать, чтобы это прошло.